Вообще после смерти Мстислава после 1132 года в Киеве оживилась деятельность Вечи, которая нередко решала вопрос о приглашении того или иного князя. Когда в 1146 году умер Черниговский князь, правивший в Киеве, то Вечи признала князем его брата Игоря. Тиуны и другие слуги прежнего князя вызывали недовольство народа, поэтому Игорь обещал устроить над ними суд. Тогда... Городские верхи и феодалы обратились за помощью к другому князю, который захватил Киев и отстранил князя Игоря. Однако киевские низы не успокаивались и, несмотря на противодействие нового князя, схватили Игоря и расправились с ним. Когда Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий овладел Киевом, пришедшие с ним Феодалы, в 1655 году это произошло, тоже грабили и притесняли народ. После смерти Долгорукова 15 мая 1657 года киевляне снова восстали, громили дворы Юрия его сына, расправлялись с Суздальскими мужами по городам и селам, как сообщает летопись. В 1169 году Киев... Был взят и разграблен 25 февраля войсками сына Юрия, Андрея Боголюбского, Владимирского князя. Ну и после этого, до середины XIII века, продолжалась еще борьба за Киев между наиболее сильными князьями на Руси. Владимира Суздальским, галицко волынским Черниговским и Смоленским. Таким образом, констатируем мы, что в XII веке страна разробилась окончательно на отдельные княжества, республики, уезды, земли. К концу XII века их было уже несколько десятков, до 70. В каждом из этих княжеств было свое управление с большим или меньшим числом администраторов – дворский, печатник, воеводы, уны, вирники, посадники, тысяцкие, ведавшие княжеским двором, хозяйством, судом, финансами. Значит, войском и так далее. Князья и бояре имели свои дружины, а в случае надобности привлекали местные ополчения. Вот все эти органы власти и управления, конечно, в первую очередь выполняли задачи обеспечения на местах господства местной верхушки, местного князя, местной знати, местной дружины. Интересы князей и других феодалов заключались теперь в их земле и в крестьянах. Вот в этом отношении весьма показателен спор, который произошел между князьями на их съезде в 1103 году у Долобского озера. Владимир Мономах уговаривал князей выступить весной в поход на половцев. Князья же отказывались, вот, указывая, что это помеш... помешает крестьянам провести полевые работы, от чего понесут ущерб и землевладельцы. Мономах все-таки сумел убедить князей, что поход на половцев необходим как для защиты крестьянского хозяйства, так и для благополучия самих же феодалов. Не случайно с конца XI века летописи и другие источники дают нам уже все больше сведений вот, о владениях феодалов, об их богатствах, которые поражают воображение. Например, в 1146 году во время феодальной войны в Путибле у одного из черниговских князей по линии Ольговичей было захвачено, вдумайтесь, 800 корчак вина, 500 берковцов меда, 700 человек челяди, много железа и меди. В другого Ольговича во время набега. Было сожжено гумно, где было 900 стогов хлеба. В одном из сел был захвачен табун княжеских лошадей, насчитывавший немного много 4.000 мало 4, голов. 4 голов. Понятно, что все эти богатства были накоплены во многом в результате грабежа и эксплуатации зависимого населения, того же крестьянства, тех же холопов. Кн класс феодалов представлял с тобой в то время на Руси иерархическую организацию Сеньората и вассалитета, такую феодальную лестницу. Крупные феодалы имели своих вассалов, в том числе условных, служилых землевладельцев. Вся эта организация господствующего класса помогала ему лучше противостоять простолюдинам, сохранять над ней власть, контроль. С второй половины XII века в наиболее богатых и сильных центрах стали складываться местные великие княжения. Прежде всего, Владимир на Клязьме, основан в 1108 году на северо-востоке, и в гальско- волынской земле на юго-западе. Заметны были также такие тенденции в Черниговском, Смоленском и Рязанском княжествах. В них стало проявляться стремление местных великих князей к обузданию, к подчинению крупных землевладельцев бояр, но вместе с тем продолжалось дробление на более мелкие княжества. В своей борьбе с сепаратизмом крупных феодалов великие князья опирались на средних и мелких землевладельцев, на города, тяготевшие к сильной власти, которая защищала бы их от произвола крупных феодалов. То есть масса горожан и крестьян были заинтересованы в защите от феодального беспорядка, чтобы можно было спокойно и мирно трудиться. Безусловно, на тот момент эта тенденция была более прогрессивной. Она вела к созданию новых, более благоприятных условий для хозяйственного, политического и культурного развития страны. Производительные силы отдельных земель и княжеств возрастали, однако... Углубление процесса политического дробления и связанное с этим ослабление военных сил страны, вот, ослабление армии, усиление феодальных усобиц – все это должно было отрицательно сказаться и сказалось в итоге, к сожалению, на обороне Руси от внешних врагов, в первую очередь от опустошительных набегов кочевников-половцев. До да чего уж там говорить, более того, нередко враждующие князья и бояри сами прибегали к помощи внешних врагов. Набеги половцев вот особенно на Русь участились и стали особенно опасны в XII веке. Они разоряли города и села, уводили много пленных, продавали их в рабство. К середине XII века положение резко ухудшилось, углубилась феодальная раздробленность. Еще больше было ослаблено политическое единство страны, разорено хозяйство южных земель, окончательно прервались торговые связи с южными странами, потеряны были придунайские города и тму -таракань. Они отпали от Руси. Но и в таких условиях борьба Руси не прекращалась, хотя все труднее было добиться объединения сил. Вот Известно, например, что в 185 году, когда Новгород северский князь Игорь Святославич совершил поход вглубь степей, да, то в походе в этом участвовало и народное ополчение. Вначале поход был удачен, однако углубившись в степь, русские потерпели поражение, Игорь попал в плен. Половцы совершили после этого набег на путиль, но взять город они не смогли. Горожане защитили его. То есть, каждая попытка похода против половцев воспринималась народом как патриотическое дело. И не случайно поход Игоря Святославича был воспет в бессмертном произведении конца XII века. Слове о полку Игореве. Итак, я вот уже сказал, что значит возникло несколько основных крупных центров феодальной раздробленности. В качестве примера я охарактеризую три. Владимиро-Суздальское княжество, также скажу несколько слов о Новгород-Псковской земле и о Галицко-Волынском княжестве. О Галицко волынском княжестве. Значит, ну вот с конца 11 начала 12 веков, как вы уже знаете из предыдущих лекций, да, Русь распалась на ряд отдельных земель, уделов, политических образований. Однако местные особенности как экономики, так и средневековой социальной структуры в разных землях обширной Руси обусловили разнообразие государственных форм. Вот, скажем, на рубеже xi 12 веков в древнерусском государстве сложились княжества Владимира Суздальская, Полоцко-Минское, Турово-Пинская, Смоленская, рязанское Черниговская, Киевско-Переославская, галицко болынская и Тмутараканская, а также республики Новгородская и, выделившиеся из нее несколько позже, Псковская. В этих образованиях, по мере их дальнейшего хозяйственного и политического развития, не прекращался процесс дробления, выделения новых уделов. Например, крупнейшими были вот все-таки Владимира Суздальское, как я уже сказал, княжество, Новгородская Псковская Республика и Галицко-Волынское княжество. Ну вот, Владимира Суздальское княжество. граничило с Рязанью, с Черниговым к северу от Аки, со Смоленской землей, с Новгородскими владениями. Затем границы шли от Белого озера через реку Сухону в Заволочье, а на северо-востоке до Нижней Аки. Там было очень много лесов. Например, Москва в середине XII века примыкала непосредственно к мощному лесному массиву. Еще в IX веке в крае жили восточно финоугорские племена – Меря, Весь, Мурама, которые постепенно сливались со славянами, с Кривичем, с вятичами. Население занималось земледелием, скотоводством, рыбной ловлей, добычей соли, бортничеством, бобровым промыслом. В городе и на селе были развиты ремесла. Местное население издавна поддерживало торговые сношения по рекам с западом с X века, а с востоком еще с VIII века. Вот вот надо иметь в виду, что с конца XI века сюда усилился приток переселенцев из Новгородской и Смоленской, а затем из южных земель, киевских земель, поднепровья, страдавших от феодальных усобиц и от набегов половцев. Переселенцы искали более спокойной жизни. Вот. Переселенцы с юга занесли с собой многие названия рек и городов. Таковы, например, речки Лыбедь, Ирпень, Трубеж, города Звенигород, Галич, Выжгород, Стародуб и другие. <как> Наряду с этим были и другие новые города. Москва с 1147 года упоминаний. Нижний Новгород, основан в 1221, Димитров, Кострома, Устюк Великий, Городец, и целый ряд других. Всего в крае Владимира Суздальском в XIII веке насчитывалось более 80 городов. Более 80. Рост торговли местного населения усилился, особенно во Владимире-на-Клязьме, основанном, как я уже говорил, в 1108 году. Крупнейшими, также древнейшими городами были Ростов и Суздаль. В XIII, например, веке многие сильные бояри грабили и заковаляли сирот, крестьян. Да и в XII веке уже началась эта тенденция. Да? Творили насилие над меньшими людьми и в селах, и в городах, что вызывало обострение классовой борьбы. Значит, После смерти Владимира Мономаха его сын Юрий Долгорукий, 1125-1157 годы правления, положил начало новой династии. С именем Долгорукова связано первое упоминание в летописи о Москве. Город был упомянут 4 апреля 1147 года. По преданию, стоявшее здесь село Красное принадлежало местному боярину Степану Кучке. Да? Вот по археологическим данным, уже в XII веке в Москве было небольшое городское поселение. Работали гончары, литейщики, кожевиники, другие ремесленники. В 1156 году там была сложена деревянная крепость. Борясь за Киев и ставьте киевским князем в итоге за два года до смерти, в 155 году, Юрий вместе с тем стремился утвердить свое влияние в Новгороде, в других землях Руси, подчинить своей власти местных бояр княжеств Вот проявлялась именно такая политическая тенденция. После смерти Долгорукова его сын Андрей, Остался княжить в ростовой суздальской земле. В Киев он не поехал. Правил с 1157 по 1174 год. Это был один из сильнейших князей на Руси. Князья южных княжеств упрекали Андрея в том, что он относится к ним не как к князю, но как к подручнику и просто человеку. Для них это было страшнейшее оскорбление. Андрей добивался подчинения Новгорода, вмешивался в борьбу князей за Киевский престол, предприняв в 1169 году поход на Киев. Войско Андрея неудачно действовала против Новгорода. Тогда, тогда, захватив торговые пути и перекрыв подвоз хлеба в Новгород из своего княжества, Андрей не военными, так экономическими зато средствами добился признания новгородским князем своего ставленника. Вот, он все-таки добился своего, перекрыв подвоз зерна. С целью усилить свою власть в ростово суздальском княжестве, Андрей продолжил борьбу против строптивых местных бояр. Князь опирался на служилых феодалов, дворян, а также некоторых бояр. Горожане Владимира на Клязьме поддерживали князя в его борьбе с местной знатью. Жил Андрей Боголюбский в своей резиденции недалеко от Владимира, в Боголюбово, ну вот, в замке. На Руси говорили, что Андрей самовластец был на русской земле. Он первый присвоил себе титул великого князя всей Руси. Первый. Один из сыновей Андрея, например, вступил в брак с грузинской царицей Тамарой. Однако Андрею не удалось довести борьбу до конца. Слишком сильны были местные крупные феодалы. Слишком ненавидели бояре строптивого князя. Недостаточно еще окрепли города. Враги Андрея организовали заговор и в ночь на 29 июня 1174 года заговорщики ворвались в спальню и князь погиб, был убит. Потом два года между претендентами на престол до 1976 года шла феодальная усобица, бояре грабили и притесняли жителей. Но, опираясь на свою дружину и на горожан, брат Андрея, Всеволод Юрьевич, прозванный «Большое гнездо», неудивительно, 12 человек детей было у него. Так вот, Всеволод «Большое гнездо» в 1176 году занял, занял великокняжеский трон до самой своей смерти, до 15 апреля 1212 года. То есть, фактически 36 лет, 3,5 десятилетия он был э, великим князем Владимирским, да? Владимира Суслинским. Он много сделал для укрепления великокняжеской власти. Подавил мятежных бояр. Автор слова о полку Игореве говорит, что рать его могла бы веслами Волгу раскропить, а дом шеломами выльете. У многих бояр из числа своих врагов Всеволод отобрал села боярские и коней, и скот, раздал их своим дворянам и служил им боярам. Купцы и богатые ремесленники Владимира и других городов получали льготы от князя, то есть он поддерживал торговлю, он поддерживал ремесло. Безусловно, это была прогрессивная, дальновидная для того времени. Это была мудрая политика. Он был мудрый, выдающийся государственный деятель. Он продолжал борьбу против мятежных феодалов, да, стремившихся к расширению своих владений. Всеволод заставил Новгород принимать его ставленников, князей и посадников. Киевский князь признавал власть Всеволода. На востоке Владимир и Суздальские рати совершали походы на камских булгар. Вот. Народности Поволжья, Мардва и другие связывались с Русью, крепли их отношения. Владимир поддерживал торговые связи с Кавказом, с Хорезмом. Да, город Владимир да, с Кавказом, с Хорезмом грузинская летопись сообщала о могуществе Всеволода. Но даже и он не смог преодолеть феодальную раздробленность на Руси. После его смерти 15 апреля 1212 года в княжестве снова возобновились феодальные усобицы, в которые были втянуты его сыновья, многие другие княжества и новгородские бояре. Владимирское княжество раздробилось на несколько уделов, где правили другие князья Всеволодовичи. Вот. 6 лет – с 12 -го года шла кровавая борьба. Наконец, к 1218-му великим князем стал Юрий Всеволодович. Правил до 1238-го. Границы Великого княжества расширились на востоке. В 1221 году, после успешного похода на Камских болгар, был основан Нижний Новгород. С 1932 по 1991 год город Горький, с 1991 возвращено прежнее название Нижний Новгород, который стал важным торговым и ремесленным центром и опорным пунктом в Поволжье и в бассейне реки Аки. Владимирские феодалы получали возможность проводить политику подчинения мордовских земель. Наряду с этим расширялись и мирные связи русских крестьян и ремесленников с мордвой, что имело прогрессивное значение. Юрий и другие князья возобновили борьбу за подчинение Великого Новгорода, за влияние в южных землях Руси, в Рязани, в Смоленске. В 1236 году Суздальский князь Ярослав Селыч стал и киевским князем, а его сын Александр – позженевский князем в Великом Новгороде. С 1240 года. Успехи социально-экономического развития Владимирского княжества выдвигали его претендентом на объединение Руси, русских земель. Но, к сожалению, наметившийся был процесс объединения русских земель вокруг сильной великокняжеской власти, прерван был монголо-татарским нашествием. Теперь, то есть вот смотрите, вот в каждой из земель да, был такой треугольник власти, три основных центра. Князь, Вече, Бояре. Вот в рассмотренном нами княжестве сильный князь, достаточно сильное боярство, конфликтовавшее с князем, и слабые вечевые традиции. После 997 года во Владимира Суздальской земле вечи фактически нигде не упоминаются. А вот вам другой пример. Новгородская феодальная республика, та да, со своим пригородом Псковом, Здесь наоборот, сильные вечи, достаточно мощное боярство и слабая княжеская власть. Здесь по-другому расположены эти центры силы, да, центры влияния. Ну вот, Великий Новгород возник, вероятно, где-то еще в 9 веке. первое упоминание к 859 году относится На месте поселения приельменьских славян, вот, расположен на реке Волхов, которая делила его на две стороны, восточную торговую и западную, софийскую. Примыкал к озеру Ильмень, реки Волхов, Мста, Малога связывали его с Финским заливом, а и Днепр с Черным морем и Бизантией. Город уже в X веке имел торговый ремесленный посад. В новгородской земле жили не только и славяне, но и финно-угорские племена – Водь, Ижора, Карела, Чуть. Новгородская колонизация направлялась в Прибалтику, опираясь там на город Юрьев, Тарту, основанный еще в 1030 году Ярославом Мудрым. В XI веке началось продвижение новгородцев к Белому морю и Уральским горам. Область к востоку от Белого озера до Северной Двины получила название «Заволочье», а при Уралье название Югорской земли. Жившие в владениях Новгорода племена, вот в этих пятинах, платили ему дань. Было развито земледелие. Правда, прямо скажем, не очень успешная была аграрная деятельность. По одной причине, край все-таки достаточно северный. Суровый температурный режим, неплодородные почвы. Поэтому я уже говорил, что, к сожалению, в этом плане Новгород зависел от подвоза зерна из других земель, и вот как, например, поступали Владимир суздальские князья, тот же Всеволод большое Гнездо, вот блокировав этот подвоз, установив экономическую блокаду, можно было влиять и на политические решения Новгорода в угодном для себя плане, чем и занимался Всеволод большое Гнездо. Зато была развита охота, рыбная ловля, солеваренье, бортничество, крестьяне добывали железо. Вот. Было широкое развитие землевладения бояр, церковников богатых купцов. Основной формой эксплуатации крестьян феодалами был натуральный оброк. С XII века новгородские феодалы стремились закрепить за собой половников, ограничить право крестьянских переходов. Беглые должники крестьяне выдавались господам без суда. Значительное развитие получило городское ремесло, особенно в самом Новгороде. Было много искусных плотников, гончаров, оружейников, кузнецов, кожевников, ювелиров. Вот. Каждые 25 лет заново мостились дубовые мостовые, их до сих пор находят, их остатки, да, в результате раскопок. Был там уже в X веке первый в Северной Европе водопровод деревянный, по которому бежала чистая ключевая вода. Например, в одной мастерской, когда раскопали, да, археологи нашли в середине XX века 125 тысяч ремесленных изделий. 125 тысяч. Была целая ремесленная индустрия. Да? Много ремесленников и купцов жило в пригородах, в Пскове. С 1348 года, независимо от Новгорода, да, город, Владоте, в Старой руси в Великих Луках, и Изборске, Капорье. Ремесленники работали не только на заказ, но и на рынок. С ростом общественного разделения труда наступил расцвет внутренней и внешней торговли города. Этому способствовало и его удобное географическое положение. положение. Новгородские купцы постоянно ездили на остров Готланд, в Швецию, в Данию. А со второй половины XII века расцветает торговля Новгорода с гамзой, союзом немецких городов. На запад Новгород отправляли меха, воск, лен, пеньку, сало, тюрень жир, моржовые клыки, ремесленные изделия. Купцы же с запада, наоборот, возили в Новгород сукна, вина, пряности, предметы роскоши, к которым была охоча, до которых была охота местная знать. Успешно развивалась торговля с другими княжествами, с Владимира Суздальским, например. Да? вот. Самые богатые купцы в Новгороде объединялись при церкви Ивана Предтечи на Апоках. Здесь хранились эталоны новгородских мер и весов, тысяцкие и купеческие старосты разбирали судебные споры. К XII веку усилилась верхушка из числа богатых купцов и зажиточных ремесленников. В городах всегда, в частности в Новгороде, жило много крестьян, холопов, наймитов, черных людей, не связанных с сельским хозяйством. Черные люди подвергались эксплуатации со стороны правивших бояр, Положение масса ухудшалось, особенно во времена стихийных бедствий. Чисты были поэтому восстания городских низов, к которым часто присоединялись и жители пригорода, а также крестьяне окрестных сел. Антифеодальные выступления были направлены как против светских и духовных феодалов, так и против городской верхушки. Вот, например, такой внимательный наблюдатель, как немодный нынче Маркс, все-таки сошлюсь я на него, да, подчеркивал, что в Новгороде классовая борьба достигала такой остроты в средние века, каковой она достигала в некоторых средневековых итальянских республиках, например, в той же Флоренции. Флоренции. Антифеодальные выступления сливались с политической борьбой за независимость от Киева, например, да? или другого княжества. Да? Еще в 1015 году Новгород отказывался платить дань великому князю. В начале XII века новгородцы начинают приглашать князей по своему выбору. Так, например, в 1126 году новгородцы впервые избрали между назначаемым киевским князем своего посадника из числа местных бояр. 1126 год. Так начал складываться в Новгороде государственный строй феодальной, вечевой, боярско-аристократической республики. Окончательно... Эта республиканская форма утвердилась в результате событий 28 мая 1136 года, которые некоторые исследователи именуют не иначе как великой новгородской революцией. Да? В этот день, 28 мая 1136 года, князь Всеволод с семьей был схвачен восставшими, обвинившими его в том, что он не блюдет смердов, нарушает торговые связи Новгорода с Ростовым и Создалем. Вот. Оказался трусом, первым бежал в поле боя, с поля боя там. В битве там с какими-то противниками Новгорода. Вот по решению Вечья Всеволод был арестован, а 15 июля 1936 года выслан вон из города. В Новгороде окончательно восторжествовали порядки Боярской Вечевой Аристократической Республики. А вот с 1136 по 1478 год до подчинения города Иваном III она существовала. То есть более Трех с лишним лет. Почти три с половиной века. То есть, формально главой города, господина Великого Новгорода, считалась Веча. вот Вече решала все основные вопросы внутренней и внешней политики. Но вопросы для Вечья готовила кучка новгородских бояр, где-то 300 знатных родов, господа или совет господ, вот эти 300 золотых поясов. Да? Вот. Главой города избирался посадник с 1206 года, он избирался на один год. Князь приглашался. вот Выборные должности замещались только боярами. Ну вот, повторю, первое место занимал архиепископ, да, одно из первых мест наряду с боярами, советом Господ, занимал, ну и посадником, да, занимал архиепископ. Архиепископ хранил казну, ведал госземлями, государственными землями, участвовал в руководстве внешней политикой, наблюдал за торговыми мерами, возглавлял церковный суд. При его дворе велась новгородская летопись. Епископ имел свой полк, епископский полк. Он стоял во главе совета господ, вот этого самого, куда входили бояре и высшие должностные лица. Посадник, его роль тоже была велика, ведал всеми новгородскими землями, возглавлял суд Новгорода, назначал и смещал разных должностных лиц, наблюдал за деятельностью князя, выступал с ним во главе войска, сносился с другими государствами. Помощником посадника был Тысяцкий. Он ведал городским населением. И возглавлял в походах городское ополчение, управлял населением города, в походах командовал ополчением, ведал также торговым судом. Новгород по своему выбору приглашал князя с дружиной, заключал с ним особый договор. Вот князь был военачальником всех вооруженных сил в случае войны. То есть вот главная функция князя – вооруженный вождь, во, глава вооруженных сил, военачальник на случай войны. Князь не мог судить, не мог управлять, ни он, ни его бояре и дружина не могли иметь владений в новгородской земле, не могли участвовать в торговле и так далее. Если князь нарушал договор, вот как было, например, в 1136 году, новгородцы говорили ему «путь тебе чистый, ступай с Богом, княже», то есть прогоняли его. Городские массы Новгорода добились некоторых прав в самоуправлении. Город делился на пять концов. Словенский, Плотницкий, Неревский, Гончарский и Загородский. Концы делились на улицы. Вот. И концы, и улицы имели свои вечи, своих выборных старост. Вот, значит, Были пятины подчинявшиеся Новгороду – Бежицкое, Абонежское, Водское, Шелонское и Деревское, да? а также такие владения, как Печора, Пермь, Югра и берег Кольского полуострова. Они платили Новгороду дань. Время от времени обострялась классовая борьба. В 1207 году новгородцы восстали на посадника Дмитра Мирошкинича. Обвинив и его, и бояр в том, что они нагло грабили горожан. Были сожжены дворы бояр Мирошкиничей, захвачены их имущество и разделено между собой. То есть каждому новгородцу досталось в итоге примерно по 3 гривны. 3 гривны. Вот такая немалая сумма для 1207 года. В руки повстанцев также попали доски, долговые записи, пользуясь которыми Мирошкиничи закобаляли и разоряли людей. Эти доски были уничтожены. Однако... Произволы бесчинства враждующих друг с другом боярских группировок не прекращались. Население страдало от частой смены в Новгороде князей, вот, приглашаемых то из Владимира, то из Чернигова, то из Смоленска. Новгородская земля мало родила хлеба. Сильный неурожай, например, был в 1228-230 годах. Он привел к страшному голоду. Несколько тысяч человек, по некоторым данным, более 7-8 тысяч человек погибли от голода. В этой обстановке вспыхнуло новое антифеодальное движение. В 1228 году простая часть Новгорода расправилась с архиепископом Арсением, спекулянтом и прогнала его, как злодея, свергла посадника Итысяцкого, разгромила дворы многих бояр. Через два года, в 230-м, восстали опять горожане, снова с крестьянами, <клёх> громили <клёх> они дворы бояр, богатых купцов, самых жестоких убивали, других выгоняли. Между тем усиливалась агрессия в Прибалтике иноземных захватчиков, немецких рыцарей, шведских феодалов, как их форпост в Прибалтике в 1201 году была основана Рига, в 1220 – талин. При посаднике Степане Твердиславиче был укреплен союз Новгорода с Владимиром Суздальским княжеством и в итоге с 1236 года князем стал 16-летний Александр Ярославич, внук Всеволода большое Гнездо, будущий Александр Невский. Ну и также скажу еще об одном крупном центре а, древнерусских земель: галицко Гальцко-Волынское княжество. Оно образовалось в 1199 году в результате слияния двух княжеств Галицкого и Волынского. Галицкая земля ограничилась с Польшей, по Карпатам, с Венгрией. Вот также ограничила сустем Дуная, Волынь занимала землю по течении Западного Бога, Верховье в Припяти, Волынь и Галицкая земля ограничили с Киевским и Спинским княжеством. Вот особенностью Галицкой земли было очень сильное боярство, очень мощная, консолидированная боярская группировка, которая часто по своей силе соперничала с князьями и часто конфликтовала с ними. Да? Там издревле развивалось пашенное земледелие, скотоводство, охота, рыболовство. Там была сконцентрирована очень серьезная добыча каменной соли, которая продавалась. И была очень серьезная вот продажа каменной соли, была серьезной прибавкой к местному княжескому бюджету. Быстро росло крупное боярское и, и эм, княжеское землевладение. Край находился на пересечении важных речных и сухопутных путей. Вот говорил я уже, большие разработки соли, которые вывозили в другие земли Руси, железоделательные, ювелирные, кожевенные гончарные, строительное ремесло развивалось. Вот. Насчитывалось в крае более 80 городов, наиболее крупные Галич, конечно же, да, Владимир Волынский, Луг, Луцк, Берестья, Дородичин и другие. Развивалась торговля и с Русью, и с Киевом, и с Византией. Это все способствовало повышению политического значения горожан, но особенно их верхов, конечно же. Да? Экономическое развитие Галицкой земли с центром в городе Перемышленной и усиление здесь феодалов способствовали тому, что в крае, уже в первой половине XI века, начинает появляться тенденция к политическому обособлению. Впервые при Ярославе Мудром еще было выделено Перемышльское княжество. Попытки обособления Волыни от Киева наметились со середины XI века. Усиление галицких князей, братьев Володаря и Василько Ростиславичей, они правили с 1084 по 1124, вызвало против них союз Киевского и Волынского князей и Польши, а затем и. Венгрии. Однако Ростиславичи при помощи местных феодалов и горожан успешно выдержали борьбу. Галицкая земля окончательно обособилась в то время, как Волынь до середины XII века оставалась зависимой от Киева. Повторю еще раз, с 1199 года Галич и Волынь соединились в единое княжество. В XII веке Галичь и Волынь переживали экономический подъем. Во второй половине века проявляется тенденция к объединению, к усилению княжеской власти, к подчинению, к обузданию местного боярства. Здесь князья опирались и на служилых феодалов, их поддерживали города. Бояре же в своей, в своей борьбе <coughs> использовали поддержку князей других княжеств, помощь Венгрии и Польши. Борьба становилась все более и более напряженной. Все это тяжело отражалось на положении народных масс. Обостяло классовые противоречия в таких условиях, когда с помощью предателей бояр польским или венгерским феодалам удавалось захватить земли Юго-Западной Руси только выступление народных масс, простолюдинов спасали край от иноземного вторжения. Галицкое княжество особенно усилилось в княжении Ярослава Владимировича 1153 1187 Асмомысл, да, то есть князь-восьмиязычник, полиглот, знал восемь иностранных языков явно немецкий, разумеется, русский, польский, венгерский, чешский однозначно, да, язык белорусский, украинский. Вот он умело привлекал на свою сторону союзников из русских князей, проводил такую умелую внешнюю политику, умело маневрировал. Ярослав добился признания прав Галицкого княжества на Подунавье, оказывал влияние на смену князей в Киеве, поддерживал связи с Византией, заключил союз с Венгрией. Галич при нем успешно отражал набеги Половцев. После смерти осмомысла бояре подняли мятеж. Великий волынский князь Роман Стиславич с 1187 по 1205 год сделал попытку присоединить Галич, в борьбу вмешалась Венгрия. При помощи бояр венгерским феодалам удалось овладеть Галичем, но в результате народного восстания скоро они были изданы. Само Галическое княжество в 1199 году было присоединено к волыне Романом Мстиславичем. Опираясь на возросший слой служилых феодалов и при поддержке городов, роман упорно боролся за укрепление своей власти, ограничение прав крупных светских и духовных феодалов, часть бояр была истреблена. Другие вынуждены были бежать. Земли своих противников князь активно раздавал служилым феодалам, своим сторонникам. Роман добился передачи киевского княжества своим ставу. Половцы были отброшены. Безопасность южных земель на время была обеспечена. Усиление княжеской власти способствовало хозяйственному развитию галицкого волынского княжества. Роман принял титул великого князя. Ну вот. Наладились связи с Византией, с Польшей, с Венгрией. Потерпели неудачу попытки римского папы получить доступ на Русь к католическому духовенству. Но, тем не менее, в 1205 году в одном из сражений Роман погиб. Остались его малолетние сыновья Даниил и Василько. Власть в Галиче захватили бояре. Они пригласили княжить сыновей северского князя Игоревичей. Жена и сыновья Романа, например, удержали за собой только несколько городов на Волыне, бояре захватывали отдельные города. В пределы княжества вновь вторглись войска Венгрии и Польши. Опираясь на народное ополчение, князья Игоревичи в 1210 году прогнали захватчиков из Галицкой земли. Однако вскоре Бояре-предатели вернулись с венгерским войском. Игоревичи были схвачены и повешены. Князем стал один из бояр. Десятилетиями продолжались в галицко волынской земле боярские мятежи и феодальные усобицы, сопровождаемые вторжениями чужеземных феодалов. В 1221 году официально вновь князем стал Даниил Романович. 1221-1264 годы. К 1227 году Он, опираясь на богатых горожан, служил их феодалов, восстановил единство и независимость Волыни. А в 1238 он стал также галицким князем, объединив таким образом вновь под своей властью все галицко волынское княжество. Вот после 1238 года. Он овладел Киевом, окрепли силы, тяготевшие к централизации власти, к политическому объединению, к преодолению феодальной раздробленности. В лице Даниила, безусловно, на арену выступил крупный государственный деятель, талантливый полководец и дипломат. Много внимания и сил он уделял строительству городов, обладал политическим опытом, умело и гибко вел борьбу со своими противниками, часто используя противоречия среди них. Однако с Востока начинается нашествие монголо татарских завоевателей. Обстановка ухудшается. После смерти князя Льва 1264-1301, вот после 1301 года, Единство Галецко-Волынского княжества распадается, ослабляется и в период между 1343 и 1348 годами, вот к 1348 году, оно было окончательно захвачено частично Польшей, а частично Венгрией, было захвачено вот этими сильными державами. Вот судьбы такие разные, да, трех основных центров, трех основных центров феодальной Удельные эпохи, эпохи раздробленности на Руси. Владимир Суздальская, Новгород-Псковская и галицко- волынское княжество. Но надо иметь в виду, что даже и в период, даже и в период этой феодальной раздробленности они никогда не забывали, что по менталитету, по происхождению они русские, русичи, у них господствовал единый русский язык. Единая система правовых норм, русская правда, единая религия, православие. Все это впоследствии будет способствовать тому, что когда будет уже возрождаться в XIV веке централизованное государство, то они будут вновь тяготеть к объединению под началом единого центра, а именно Москвы. Развивались также и другие, может быть, менее значимые княжества этого периода. Буквально вкратце скажу о них. Муромо-Рязанская земля выделяется в 1127 году в отдельное княжество. В крае постепенно утверждаются феодальные отношения, христианство. Правда, кочевники своими набегами затрудняли хозяйственное развитие земли особенно южной ее части. Но и здесь местные крупные землевладельцы превращались в руководящую политическую силу. В Рязани все больше концентрировалось торгово-ремесленного населения. Однако горожане здесь не поддерживали местных князей. Они больше тяготели к сильным Владимира Суздальским князьям. И в итоге, со второй половины XII века, Рязанские князья стали вассалами великого князя Владимирского. Только после смерти Всеволода Большое Гнездо, после 1212 года, создались условия, созрели, для усиления княжеской династии в Рязане, но тем временем началось нашествие монголо-татарских ханов. Процесс был прерван. Черниговская земля ограничилась Ростово-Суздальским, Смоленским княжествами, землями Мордвы, Балгар, Киевом, с Переославскими княжествами, а на юго-востоке со степью. До середины XI века в состав черниговских владений входила и тму -таракань. По уровню своего развития черниговская земля не отставала от киевской. В XI веке здесь уже были города Чернигов, Любич, Курск. Позднее возникли, например, Мирополья и другие с торгово-ремесленным населением. Да? Там преобладали крупные феодалы. Да? С конца XI века при Олеге Святославиче чернидовская земля окончательно обособилась от Киева. Стремясь усилить свою власть, Олег в борьбе с Владимиром Мономахом заключил союз с половецким ханом, наводил на Русь половцев, за что и назван был в слове о полку Игореве Гориславич. Горе он приносил на русскую землю, да, Гориславич. После его смерти, в обстановке непрерывных усобиц, Черниговское княжество стало дробиться на более мелкие осколки, более мелкие княжества. То есть условия развития были неблагоприятны. Переиславское княжество, как и соседнее Киевское, с XII века находилось в состоянии упадка. Ему все труднее было защищаться от набегов половцев. Только со второй половины 19 века выделилось Смоленское княжество, началось его некоторое усиление. Смоленск поддерживал связи со странами Западной Европы, с Прибалтикой, с Новгородом. Но с начала 13 века это княжество все больше стало зависеть от Владимира Сузданских князей. Постепенно ему стали угрожать литовские феодалы. Полоцкая земля пыталась обособиться от Киева одной из первых уже в X веке. Владимир I подчинил Полоцк ненадолго. В течение всего XI века киевские князья безуспешно пытались ликвидировать обособленность Полоцка. К этому времени в княжестве выросли такие молодые города, как Минск, Витебск, Орша и другие нынешние – это все города на территории нынешней Беларуси. Соседние земли Леттов и Ривов в Прибалтике платили дань Полоцку, заинтересованному в торговле за по западной двине с соседями. Но в XII веке начался процесс дробления княжества на более мелкие. Да? Оно начало дробиться, что тоже э, не способствовало его развитию. Центрами Турово-Пинской земли были города Туров и Пинск, где Довольно медленно росло крупное феодальное землевладение. Только во второй половине 12 века туровская земля обособилась в отдельное княжество. А в начале XIII века раздробилось на ряд удельных княжеств. Турское, например, Туровское, Пинское, Слуцкое и другое. Но все они зависели от соседнего, сильного, о котором я уже рассказывал, Галицкого, Волынского княжества. Тяготели к ним Также, на, как бы на власть а вот над этими землями претендовала и Литва. То есть борьба между силами феодальной централизации и боярско-княжеского сепаратизма на Руси была в самом разгаре, когда этот процесс внутреннего социально-экономического и политического развития был первым опустошительным нашествием чудовищных вот этих монголо-татарских полчищ. То есть Русь вступает в XIII й Век Вступает в XIII век, когда ей пришлось вести тяжкую борьбу и на востоке, и на западе за то, чтобы просто сохранить свое историческое бытие, сохранить свой суверенитет, просто сохраниться как этнос, как народ на арене истории.